Издательство Эксмо. Фрау Кёшейнеман. Приключения кота-детектива. Агент на мягких лапах. Посвящается господину Беку. Пролог. Или почему иногда разумнее не выходить из дома. Ну же, решайся. Леония улыбнулась, но её улыбка мне не понравилась. В ней таилась насмешка. Да-да. Это была не улыбка, а скорее ухмылка. Или тебе слабо? Я даже немного растерялся. Нет. Не слабо. Вообще-то я, конечно, могу, но Что значит но? Я вижу, ты струсила. Теперь усмехалась не только Леония. Эмилия, Рут и Элен тоже, казалось, с трудом сдерживали смех.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 За ней поплелись и её подружки. Вот незадача. Так дело не пойдет. Просто я слишком плохо знал, что такое быть человеком, и уж тем более двенадцатилетней девочкой. Как у двуногих все оказывается сложно. До сих пор я и не подозревал об этом. Конечно, со временем я разберусь в человеческих повадках и все пойму. Но если бы мне раньше кто-нибудь сказал, какие у меня будут вредные одноклассницы, я бы ни за что не согласился меняться с Кирей. Уж лучше бы я остался красивым породистым и чуточку избалованным котом, каким был до той проклятой грозы. Лежал бы сейчас на своем уютном диване в доме на Хоххале, а мой друг Вернер Хагедорн читал бы вслух что-нибудь про квантовую физику или про каташре одингера и о том, как с его помощью получить Нобелевскую премию. Я знаю, что за этой премией ездят в Стокгольм, знакомятся там с королем Швеции и привозят домой кучу денег. Это в очередной раз доказывает, что мы, кошки, необычайно важные домашние животные. Ах, да что там вообще самое важное? Разве сравнишь нас со всякими там собаками или хомячками? И вот теперь, вместо того, чтобы лежать на своем диванчике, я стою тут и эх, святые сардины в масле. Какое невезение. Впрочем, я расскажу все по порядку, чтобы вам стало понятно. И начну свою невероятную историю с первой главы.